Как бледная заря, мой стих не громок, и кратко звуковое бытие. И вряд ли мой разборчивый потомок припомнит птичье прозвище мое. Что ж делать, муза, жизнь моя? Мы будем в подстрочном примечании скромно жить, не прозвенеть, не высказать мне людям, что надо Божьей тенью дорожить что Божья тень волнистая сквозь наши завесы разноцветные видна, что день и ночь — две дорогие чаши живой воды и звездного вина. Не прозвенеть, не высказать, и скоро мою забудут бледную зарю, и первая забудет та, которой последние лучи я подарю. И все же, Муза, счастлив я. Ты — нежность, ты — тишина, с тобой нельзя грустить, ты в пенье дней житейскую мятежность, как лишний слог, не можешь допустить. 31 августа 1923 года